Я полетел над бортом, чтобы посмотреть, как моя питомица будет действовать дальше. Увидел ее сразу, она стояла на квартердеке с логаном «Сейчас была его вахта». Подлетев, я услышал «Это все из-за клеща, дружище. Капитан велел ничего вам не говорить, чтобы вы не проболтались песцу. Я, между прочим, был против. Говорил, что и п и н у можно довериться, но меня не послушали. Я для этих бретонцев тоже чужак. Если бы я не был штурман...» — Они и мне бы не сказали. Логан дружески хлопнул Летицу по плечу. — Не дуйтесь, приятель. Какая вам разница? Моя питомица мрачно смотрела на него. Однако сказать королевскому песцу о нарушении установленного маршрута все равно придется. Почему же было не сделать этого сразу? Хороший, между прочим, вопрос. Я его себе тоже задал. г а р д и рассмеялся, блеснув зубами мелкими, но совершенно целыми, что редко бывает у моряков, миновавших тридцатилетний рубеж, Сынга и скверное питание мало кого щадят. Человек больше склонен внять доводом рассудка, когда у него не остается выбора. Я пообещал капитану, что возьмем сие клеща на себя. У меня с этим насекомым неплохие отношения. Это правда. У Логана со всеми сложились отличные отношения. Такой уж это был человек. Просыпаясь на своем салинге, я не раз видел, как он болтает о чем-то с песцом, дружески обняв его закостлявое плечо. Гарри приятельствовал даже с пронырой. которому все на корабле, вплоть до самого последнего матроса, относились с плохо скрываемым презрением. Признаться, скверный мальчишка того заслуживал. Он тиранил слабых и беззащитных, вроде корабельного юнги, и заискивал перед теми, кто мог дать ему отпор. За ирландцем же ходил, словно собачонка. Терпеть таких не могу. Однако я отвлекся. Летиция опустила голову, должно быть, вспомнив, что клещ к предполагаемому изменению курса отнесся флегматично — Штурману будет нетрудно заручиться одобрением представителя Адмиралтейства. — Что вы так расстроились? — удивился Гарри. — Радоваться надо. Побывайте в Карибском море, насмотритесь всякого разного. А что за славный городок Форт-Рояль? Она глухо произнесла. — Мы должны быть в Соле, чтобы выкупить из плена одного человека. — Должны выкупим. Просто немного позже. Море так распорядилось. Что ж тут поделаешь? А Мартиника — отличное местечко. он мечтательно улыбнулся. — Честно вам скажу, доктор, я чертовски рад. У меня в Форт-Рояле сынок растет. У вас в каждом порту кто-нибудь растет. Летиция выглядела совсем убитый. — Этот особенный. Мой золотой мальчик, мой наследник. Я целый год его не видел, п р е д с т а в л я ю как он вырос. Ирландец расчувствовался, смахнул слезу. Ах, Мартиника! Лучший остров на земле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 заняв позицию на Бегенрея и Бизане. Отныне решил, я буду смотреть в оба за всем, что происходит на квартердеке, а понадобится, полечу, подслушивать к окнам кают компании. Надо быть настороже, что-то здесь не так. Двое суток не покидал я своего поста. Не спал, не ел, а попил только один раз, когда над морем пронесся шумный стремительный ливень. Ничего примечательного я не увидел и не услышал, если не считать разговоры между штурманом и песцом. Тут я, уж можете мне поверить, не упустил ни слова. Но ничего нового, кроме того, что уже было сказано доктору, Логан е сообщил. Правда, в беседе с Клещом он все напирал на какие-то особенные выгоды захода на м а р т е н и к у но это, вероятно, было уловкой, чтобы распалить алчность чиновника, получающего процент от добычи. Признаться ли,